Глава 3. На другой день я поднялся на два часа раньше. Просто больше не мог спать. Сердце не стучит, а бухает, как молотом в наковальню. Кровь шумит в черепе, игра хочет в ушах. Явился, правда, м и н у т а в минуту. Пусть видят мою пунктуальность, хотя для этого пришлось полчаса поскитаться по соседнему кварталу, Хотя, боюсь, с этими чёртовыми камерами повсюду мою наивную хитрость могли заметить и похихикать над такой провинциальностью. Охранник снова даже не взглянул на меня. Перед ним монитор, а там я иду весь препарированный, голый, и даже видно, что в желудке и кишечнике ничего, кроме говна, нет. Смертники выглядят иначе. Здание из стекла и металла, как говорили в старину, но сейчас уже никто не знает, кроме самих строителей, из чего такое вот строится. Новые материалы появляются каждый день, а мы только разеваем рты, когда на улочке, на которую не заходили с неделю, вдруг обнаруживаем ликующий, сверкающий небоскреб, как будто перенесенный к нам из будущего. На ресепшене две молодые и постоянно улыбающиеся девушки с милыми щебечущими голосами. Одна хорошенькая и милая хохотушка, а вторая не такая милашка, зато одета настолько модно, что уже не ресепшионистка, а, пожалуй, рецепционистка. Она посмотрела на меня свысока. «Не выгляжу менеджером, тем более старшим менеджером», — произнесла чистым бесцветным голосом. «Вам назначено?» Возможно, собиралась убить сразу. Кто таким что-то назначает, кроме порки? Но я стыдливо шаркнул ножкой и проговорил скромно. «Точно, именно оно самое!» Рецепционистка презрительно оглядела меня с головы до ног. Кто пригласил такое чмо в их святыню? А т о что просто рецепционистка, как я её определил. м и л о улыбнулась и кивнула в сторону левого коридора. «Вовремя!» «Восемнадцатый кабинет, похоже, вам повезло!» Я спросил пугливо. «В каком смысле?» «Есть посылка», сообщила она шепотом. «А после выполнения бонус!» Я вздрогнул, кивнул ей. Ноги сами понесли меня быстрее по коридору. В кабинете пусто, но едва я перешагнул порог и остановился в растерянности, на столе вспыхнул дисплей. Незнакомый мужчина всмотрелся с экрана в меня и спросил отрывисто. «Новый курьер?» «Э, вроде бы». «Пройдите во внутренний двор», — велел он. «Есть», — ответил я. «Бегу». «Что за внутренний двор?» Никогда бы не отыскал, но подсказали. А когда вышел из здания с другой стороны, изящный Тесла-7, внедорожник, уже разворачивается на просторном пятаке, выложенном плиткой красно-черного цвета. Я нерешительно двинулся к нему. Шофер выглянул, крикнул. «Это ты, курьер?» «Если и еще не уволили», – ответил я. Он хохотнул, – сказал дружелюбно. «Привет, меня зовут Серж. Садись». «Не, не рядом, сзади безопаснее». «Ого», – сказал я, – «серьезно у вас?» Он обернулся, смотрел, как я усаживаюсь на заднем сиденье, веселый и дружелюбный, какими бывают именно такие шоферы, не слишком обремененные работой и поездками. «А ты думал? Съездим в Люберцы, там филиал, туда и обратно, вот и весь рабочий день. А зарплата как у инженеров». «Классно», — согласился я. «Что везем?» Он кивнул в сторону здания. «Жди, как только закончат, сразу и принесут». «А почему такие сложности?» — спросил я. «Дроном быстрее и проще». Он отмахнулся, так, на всякий случай. Конкуренты не дремлют. Именно поэтому не отправляют беспилотниками. Их легко перехватить. А вот человека пока что не перехватишь. Почему? Он хохотнул. Человек, как сказал Эйзенхауэр, тварь хитрая, хоть и дрожащая. Ждать пришлось долго. Я уже собрался было сбегать в здание к кофейному аппарату, заодно и булочку взять на дорогу. Но дверь, наконец, распахнулась, торопливо вышли трое. синих халатах. Один нежно прижимает к груди что-то вроде коробки от обуви. А когда подбежал к автомобилю, вперил в меня острый взгляд. «Это вы курьер? Вот это передадите заведующему Колобухину в Люберцах. Мы предупредим. Он увидит ваше приближение по навигатору и выйдет навстречу». «Я принял коробку, слишком легкая, словно наполнена ватой. Все передам». Он сказал строго, «Вы первый раз? Не смотрите, что лёгкое. Там везде пенопласт, а в середине тот самый чип, ради которого едете и вообще существуете в данном случае в этой мерцающей вселенной». «Понял», — сказал я устрашенно. «Кто бы подумал, для чего я, оказывается, существую, а в другой, не мерцающей?» «Там не существуете вовсе», — отрезал он. «Всё, отправляйтесь». В машину с другой стороны запрыгнул здоровенный малый, «На ходу д о ж е в ы в а я бутерброд», – сказал бодро. «Вот теперь погнали». Шофёр быстро развернул автомобиль и послал через двор к воротам с той стороны. Там прошмыгнули между зданиями их научного центра и лишь потом вырвались на автостраду. Здоровяк дожевал бутерброд, на меня поглядывал с интересом. «Как зовут?» «Юджин». «А меня Василий Макарыч», – сообщил он. «Я тут уже пять лет. Сторожил». «Если ч т о спрашивай, я всё знаю». «Уверсал, как этот автомобиль, хотя топливо у нас разное». «Запомню», – пообещал я, – «вопросов у меня много». «Да давай», – сказал он великодушно, – «пока едем, попросвещаю». «Прав ли был Сартр насчёт единой теории поля?» – спросил я. «И в чём его расхождение с Камю?» Он в ы т а р а щ и л на меня глаза. «Ты чё, всерьёз?» «Ты же сам сказал», – ответил я с обидой. «Ну тогда попроще». Тёмная материя поглощает тёмную энергию или же они аннигилируют. Он хохотнул. Ну и курьеры теперь пошли. Ты чем был до того, как с работы выгнали? Профессором? Вроде того, сообщил я скромно. Вижу, все вокруг грамотные. Простому человеку плюнуть некуда в академика попадёшь. Он сердито умолк, а я тоже молча поглядывал по сторонам. Партия сингуляристов победила. Это видно по тому, как быстро растут великолепные, супертехнологичные небоскрёбы, а всякие боярские усадьбы сносятся без всякой жалости. Вообще, старые дома остались только в пределах Садового кольца, да и то не больше десятка, а остальное всё подчищено. Если честно, все эти отвратительные домики прошлых веков с их низкими потолками и убогой архитектурой выглядят жалко среди великолепных зданий, построенных и по науке. И по проектам настоящих архитекторов, а не каких-то розмыслов тех диких времен. Дважды проскакивали через лесопосадки, что вошли в моду по настоянию экологов. Огромные дубы и прочие недубы, выращенные ускоренным методом. Красивые, живописные, простирающие ветви так, что мчишься в их тени, как в лесном храме эльфов, прохладном и таинственном. Когда точно так же нырнули под сень огромных деревьев, то ли вязов, то ли грабов, и Серж повёл машину на большой скорости, виляя по живописной дороге, я ощутил быстрое приближение холода, что означает опасность. Насторожился, но не мог понять, откуда она идёт, а мы всё ещё едем на приличной скорости. Дважды промелькнули встречные, но так вообще-то нигде ничего опасного. Между деревьями вдали показалась лёгонькая а у d i Ползёт себе потихоньку. Я начал всматриваться в неё, стараясь заметить что-то подозрительное, как вдруг обдало с головы до ног таким холодом, что заломило зубы. Василь Макарыч сказал резко, «Серж, сбавь скорость, что-то мне та машина не нравится». Тот возразил, «Да там мужик с бабой веселятся». Но скорость сбавил. Ауди хоть и ползёт, но виляет сбоку-набок, а сталкиваться как-то не очень жаждется. — Ещё, — потребовал Василий Макарыч, — пусть они едут впереди. — Да что за... — проворчал Серж, одной рукой он держался за баранку, а другой достал из бардачка пистолет. — Не нравятся они мне. Он держал его готовым к стрельбе, мы приблизились. Серж приостановил вовсе, и в этот момент Василий Макарыч выхватил пистолет из кобуры и выстрелил ему в затылок. Я о цепенел от ужаса. а из «Ауди» быстро выскочили мужчина и женщина, у обоих в руках пистолета-автоматы. Василь Макарыч выдернул у меня из рук коробку с чипом, пистолет его начал поворачиваться стволом в мою сторону, я с замиранием сердца понял, что меня ждёт. В ладони будто сама по себе появилась тяжёлая рукоять, я торопливо сжал её и надавил на скобу. «Выстрел» прозвучал глухо, я нажал снова, Охранник дёрнулся и откинул голову, а я выхватил из его руки пистолет и, сблизив кулаки, развернулся в сторону подбегающих. Они не успели вскинуть оружие, будучи уверенными, что всё под контролем, а я открыл пальбу из двух пистолетов. Первым достал мужчину. У них реакция быстрее, и вообще мы опаснее. Женщина только начала замедленно поднимать оружие в положение для стрельбы, но два выстрела отбросили её на шаг, Там завалилась навзничь, красиво взметнувши, выкрашенными в красный цвет волосами. Я вывалился на дрожащих ногах наружу. Спихнул тело Сержа на соседнее сиденье. Сам прыгнул за руль, поспешно объехав Ауди. Вывел машину на дорогу. А как только выскочил из лесного массива и понёсся по залитому солнцем шоссе, прокричал. «Мариэта! Срочно! Блин, что значит занято? Давай поверх! Мари!» «Засеки мои координаты. Здесь был бой, четыре трупа. Можешь захватить суд медэкспертов, а я выезжаю на шоссе в сторону Люберец. Но как человек робкий и пугливый, не откажусь от конвоя. Вдруг эти гады восхотят повторить нападение?» Ее лицо возникло на лобовом стекле, глаза в ы т а р а щ е н ы прокричала в панике. «Уже выезжаю! Эксперты сейчас будут! Зачем ты их всех убил?» «Я никого не убивал!» – огрызнулся я. «А как?» «Ты не поверишь!» — крикнул я. «Но они зачем-то друг друга перебили!» «Снова?» — охнула она. «Ты как чума в средневековой Европе. Я перехвачу тебя на дороге!» «Не нужно!» — сказал я. «Там может быть опасно. Люди теперь такие злые. Пошли, Синенко, его не жалко. Он за формику болеет!» Она что-то еще выкрикивала, но я слышал плохо. В голове шумит. «И надо крутить руль на скорости!» Я же гоню, н а р у ш а я все законы. Но, как назло, никто из полиции не пытается остановить. Вообще, как будто её нет. Вот так всегда». Впереди уже показались небоскрёбы Люберец, как в трёх сотнях метров опустился на обочину вертолёт. Мриэта а т выскочила почти на ходу. Пистолет в руке. С другой стороны выпрыгнули двое ОМОНовцев в броне и с автоматами. Я остановил машину, опустил стекло. «Мриэта, а классное платье!» Сама выбирала. Она заглянула, охнула. И тут трупы. Да что ты за зверь? Омоновцы взяли меня на прицел. Я сказал быстро. Ребята, я в белой шляпе. Это не в черных. Правда, шофер вообще был без шляпы. Она крикнула зло и обвиняюще. Опять друг друга перебили. А ты стоял в сторонке? Лежал, уточнил я. И голову закрывал, как нас учили вести себя при ядерном взрыве. «Конечно, я даже не видел, как и кого. Я же трус! Жмурился и молился, чтобы это был только гадкий сон!» Омоновцы переглянулись на лицах предельное презрение к человеку, который не стыдится говорить «такое женщине!» «А кто их?» – спросила она. «Те двое остались на 42-м километре», – напомнил я. «Откуда я тебе сообщил? Если твои уже там, пусть скажут, нужна ли им помощь». Она увидела, что я вот-вот тронусь с места, торопливо перебежала на другую сторону и протянула руку, намереваясь открыть дверцу. «Я с тобой». «Там занято», – предупредил я. «Ребят, не пускайте её». Омоновцы не сдвинулись с места. а м р е т а рывком сдёрнула труп водителя с сиденья, он вывалился на землю, а сама быстро опустилась на его место. Омоновцы молча вытащили с заднего сиденья тело Василь Макарыча и положили в красивой позе на траве. Мариэта кивнула. «Всё, гони». Я ткнул в экран, автомобиль быстро набрал скорость и понёсся к выходу из-под зелёной крыши. «Ты быстрая», – похвалил я. «Темперамент?» – это я оценил. Она спросила зло. «Во что вляпался снова?» «Почему сразу вляпался?» – спросил я обидчиво. «Я на работе. Важный и ответственный». «Какой?» «Пиццу развожу», – сообщил я. «Был бы вертолёт, как он у тебя, зарабатывал бы больше!» «Это простой вертолёт», – ответила она. «А у тебя автомобиль бронированный». «Значит, пицца по редкому рецепту», – сказал я. «Эксклюзивному, для богатых безработных». Я погнал быстрее. Дорога пошла прямая, как стрела. Мариэта так и осталась – сидеть с пистолетом в руке, даже не обращая внимания, что короткую юбку и колготки испачкала в крови. «Как-то слишком быстро», – сказала она нервно. «Вчера ты сам был безработным. Я огрызнулся. Это оскорбление?» «Сейчас и слова такого нет». «А какое теперь?» «Фрилансер», – объяснил я. «А также человек творческой профессии. Не нужно грубить, а то привлеку за сексизм». «При чем тут сексизм?» «Не знаю», – ответил я. «Но чувствую, привлечь можно. Сейчас любого можно привлечь. Не знала?» «Добро пожаловать в общество, п о б е д и в ш е й демократии!» Она стиснула челюсти и посверлила меня злым взглядом, как всякий представитель власти. Им чем больше угнетения человека человеком, тем лучше. Эти слуги режима, как и террористы, против которых воюют. Самые стойкие апологеты твёрдой власти и вообще диктатуры. Ещё один лесной массив, как показалось с испугу издали – Но это просто пара десятков деревьев вдоль дороги. Как только они остались позади, дорога стала ещё шире и глаже. А впереди гордо и красиво поднялись футуристические здания невысоких технологий.